Глава 55 Мы оказались у дома довольно быстро. Я не смела смотреть на брата, а он всем своим видом показывал, что очень заинтересован дорогой. Я приготовлю ужин. Я загоню машину. Мы произнесли это одновременно, и каждый многозначительно хмыкнул. «Тебя ни к чему не обязывает то, что я сказал», сообщил Верри. «А что, если я...» Мне стало неловко от того, в чем я собиралась признаться. «Тами». Парень повернулся ко мне и положил руку на спинку моего кресла. Это все еще я. И ты. Ничего не изменилось. Все изменилось, подумала я и поняла, что он тоже это осознает. Хорошо. Приготовить мясо? И побольше, подтвердил Верри и посмотрел на порог. Как бы не убить этих двоих. Я тоже взглянула на ступеньки и увидела братьев. Рони был растрепанным и подавленным, а Брок был собой, мрачный и невозмутимый. Я помахала им рукой и пошла навстречу. Верри позади что-то негромко бурчал себе под нос, но слов было не разобрать. «Мы не могли войти в тот магазинчик Тами. Та тетка своей метлой закрыла нам вход. Она умеет так делать. Вжух! Рыжий махнул рукой, словно рассекая пространство. «И не переступить порог. Твоя бабуля вот тоже так делала». «Не говори плохо про Софи». Брок отвесил ему подзатыльник. «Да и они...» «Все хорошо». Я ткнула парня кулаком в плечо. «Только надо Вере приготовить ужин». «А мы вам пиццу заказали». Рони обрадовался и указал на коробку. Та была раскрыта и почти пуста. Внутри оставался одинокий ломоть тесто с колечками помидоров и сыром. «Ну да», – рассеянно заметил Рыжий. «Мы ее немножко съели». «Я новую заказал», – выручил его брат. Минут через десять еще привезут. По акции три штуки. Как раз Вэри хватит после обращения. Я смерила темноволосого гостя испытующим взглядом, в очередной раз удивляясь его проницательности. Рони же уставился поверх моего плеча с крайне удивленным видом. Я знала, что из гаража вышел мой сводный брат. Он двигался неслышно, как и всегда, но именно сегодня я по какой-то причине ощущала его приближение». «Предатели нарисовались», – проворчал он и, заметив коробку, добавил. «Еще и саранчой прикинулись». «Тами», – он привлек меня к себе, – «не пускай их в дом, а то все схомячат. Этот рыжий сладкая страсть как любит». «Да не так уж у вас его много и было», – оправдывался Сирони. «Уже добрался до запасов?» – притворно изумился Севери. «Надо выяснить у Дианы, как она проделала тот трюк с метлой». Не успела я закончить фразу, как поняла, что сказала что-то не очень забавное. Брок кашлянул в кулак, Рони скривился, а брат сжал пальцы на моем плече чуть крепче. «Вы... это...» Рыжий наконец заметил мое смятое, испачканное травой платье. «Вы там валялись и... ну...» Глупая ухмылка вызвала желание дать ему очередной подзатыльник. Но Брок предусмотрительно ухватил своего брата за ухо и повел прочь. «Ты чего?» – взвыл Рони. «Я же порадоваться за них хотел!» «Да все уже поняли», – буркнул его провожатый. «До завтра бросил Вэри гостям и повел меня к входу в дом. Они нам оставили еду. Сейчас привезут пиццу», – в оправдании парочки добавила я. Уверен, что заказ не оплачен, и в него включена фигня с ананасами, которую любит этот паршивец. На дверной ручке висела моя сумка с документами. Там же были и ключи. Я даже удивилась, что ребята не вошли в дом, ожидая нас. Не посмели бы, словно прочитав мои мысли, сказал Вэри: «В мои владения нельзя зайти без приглашения». Он легонько толкнул меня в неосвещенный холл и прикрыл дверь. Мы стояли в темноте, отрезанной от всего мира. Не нужно было закрывать глаза или притворяться, что мне не страшно, потому что больше мне не было страшно. Я сама шагнула к брату, ухватив его за сухую горячую ладонь. Он дернулся, словно от удара током. Мне и самой показалось, что между нами проскочила искра, хотя, может, и не показалось. «Почему ты не рассказал мне раньше?» Софи взяла с меня слово, что я не проболтаюсь раньше времени. «Зачем?» Она прятала тебя. От кого? В первую очередь от тебя самой. Тами, неожиданно я увидела глаза Вэри, вспыхнувшие в темноте. Ты не случайно оказалась в нашем доме. Бабушки доверили опеку, потому что другие могли не справиться с такой, как ты. Что со мной не так? Ты огонь, Тами. Источник, который питает таких, как я. «Рядом с тобой мы можем исцеляться, не стареть и не испытывать откат». «Откат?» — повторила я последнее слово, хотя мало поняла значение всех остальных. «После обращения мы долго не способны повторить его, а рядом с тобой я мог бы повторить это в любой момент». «И в чем опасность для меня?» «Такие, как ты, редкость». Зачастую источники выгорают, не достигнув зрелости. Вы сгораете, и... И тут я вспомнила. Яркое полотно пламени, обернувшееся вокруг меня и пожирающее все вокруг. Грохот падающих балок, треск рассыпающихся искр, крики людей. Кто-то пытался добраться до меня, прорваться сквозь пелену жидкого огня, и этот кто-то горит. Я слышу его крик полной отчаяния и боли. Ощущаю запах паленой плоти и горелых костей, особенно мерзкий, забивающийся в легкие пеплом. Тами вывел меня из воспоминаний голос брата. Я ошарашенно уставилась на наши сцепленные полыхающие руки. «Я с тобой», — произнес он уверенно. «Ничего не бойся, родная, все хорошо». В следующее мгновение нас поглотила волна жара, и я закричала от ужаса. Я сжигала любимого мужчину, а он продолжал улыбаться.